Глава шестая. Признание. смс от Игната стали приходить чаще. Теперь телефон пиликал постоянно, и утром, и в автобусе, иногда даже на парах. Я не отключала звук, потому что знала, писать мне особо некому. Сейчас же приходилось постоянно выставлять режим вибрация. Чаще всего мы встречались перед парами. Несколько раз Игнат приходил в универ вечерами и провожал на автобус. В такие дни мы, не торопясь, прогуливались пешком. Как-то он мне сообщил, что тогда за пропущенный четверг имел серьезный разговор с отцом. «И что же ты ему сказал?» «Что встречался с хорошенькой девушкой?» Лукаво посмотрел Игнат и улыбнулся. Смутилась. Любопытство распирало изнутри. Хотелось узнать, рассказал ли он отцу, с кем именно встречался. Почему-то мне казалось, что когда его родители узнают обо мне, совсем не обрадуются. «Сказал с кем?» «Мне и не надо было об этом говорить. Батя и так знал», — процедил сквозь зубы Игнат. «Откуда?» — друг закатил глаза, поиграл желваками и обреченно произнес. «Адель! Видела нас двоих в четверг из окна автобуса!» «И?» «И все сразу доложила бате! Та еще ябеда!» Игнат внутри бесился. Негодование расходилось от друга волнами. Дальше расспрашивать не стало. Ты уже больше не прогуливай с певки. Не хочу, чтобы из-за меня возникали проблемы. — Да какие проблемы? — отмахнулся он. — Ты завтра до какого часа? До шести? — кивнула. — Я приду. — И да, завтра не четверг. — улыбнулся он. Он пришел на следующий день вечером и не просто пришел, а приехал к университету на машине. Игнат хотел произвести на меня впечатление, и у него это получилось. Главное, мои одногруппники видели, как я садилась к нему в машину. Избалованной я никогда не была. Пять лет отучилась в колледже и все время ездила на общественном транспорте. Плечи резал ремень, набитой книжками сумки. Единственное желание после учебного дня – плюхнуться на тепленькое место в автобусе и подремать 30-45 минут, пока добираешься до родного города З. В моей семье держали старенький вишневый москвич, который эксплуатировали исключительно 3-4 раза за все лето. Привезти постель на дачу по весне, картошку на посадку, увезти урожай и постель поздней осенью. Когда мне исполнилось 18 лет, я загорелась желанием выучиться на права. Хотелось пусть на стареньком драндулете, но ездить в колледж. Лучше плохо ехать на тряхлом автомобиле, чем хорошо стоять на перевес сумкой, набитой учебниками, в новеньком автобусе и троллейбусе. Добиралась с пересадками. Мой энтузиазм не нашел никакой поддержки. Родные в один голос заявили, машина старая, могла развалиться на ходу, что я тогда делать буду? А еще им казалось, что в 18 лет я почему-то непременно угожу в аварию. На том мои порывы получить права и водить автомобиль закончились. Однако в душе все же продолжала мечтать, все равно однажды буду ездить за рулем. Игнат, конечно, меня удивил и впечатлил. Несмотря на то, что я садилась в видавшую и лучшие времена семерку, чувствовала себя неимоверно важной и крутой. Я совсем не обратила внимания на то, что автомобиль завелся не с первого раза, и не заметила, что глушитель требовал ремонта. Не придала значения, что ехала я будто без двери. Звуки улицы не приглушались. Все это пропустила, потому что сравнить особо ни с чем. Я смотрела только на него, Игната, деловито сидящего за рулем автомобиля и, конечно, воображавшего из себя гонщика Формулы-1. Я же нервно держалась за ручку и молилась, чтобы Бог уберег нас от аварии. Игнац нисходительно улыбался и так уж и быть поддавался просьбам сбавить скорость. А время от времени он поругивался на других участников дорожного движения, но так, без мата, конечно, просто называл всех уродами и дебилами. Меня даже это восхищало. До КПП города Зет все-таки довез без приключений, чему я несказанно обрадовалась. Красноречиво выразила свое восхищение и машиной, и водителем. Игнат остался довольным. Он рисовался, как мог, и, надо сказать, успешно. Я собралась выходить из машины. «Диана» — остановил. «Что? Как ты будешь до дома добираться?» «Автобус подожду на той стороне», — указала рукой. «Посиди со мной». «Ладно». Разговор не клеился. В машине накалялся воздух, и царила смущающая тишина. Игнат смотрел на меня, не отрываясь, но молчал. Вроде бы и слова не нужны, и мое, и его поведение свидетельствовали об одном — о зародившейся симпатии. «Диана, я...» Все-таки начал Игнат и осторожно взял меня за руку. Мне, как и всем девочкам, хотелось услышать то, о чем догадывалась. Посмотрела на свою руку в его такую большую ладони и переплела наши пальцы. «Ди...» — он сделал глубокий вдох. «Ну, в общем...» «Ты мне нравишься очень, и я хочу, чтобы ты стала моей девушкой», — выпалил последнюю фразу. В моей душе вспорхнули бабочки, защекотала в животе. «Господи, я снова кому-то нравилась!» «Это уже совсем по-другому. Ощущения иные. Все так осознанно. Ведь мне не шестнадцать, а двадцать. На этот раз я не ошибусь. Я достаточно взрослая, чтобы отличить хорошего мальчика от плохого». С Игнатом все закрутилось так быстро, меня ни капли не смущали наши отношения, развивающиеся с реактивной скоростью. Игнат однозначно и умнее, и благороднее Коли. Одно то, что учился в университете, уже говорило о многом. Ветров смог в своей жизни осилить лишь строительный лицей и выучиться на штукатуре маляра. Да и родители у Митрофанова, потомственные христиане. Отец-пресвитер. Разве могло в такой семье быть что-то плохое? «Однозначно, Игнат лучше». «Главное же, он мне нравился, чему сама удивлялась. Как так вышло, что столько лет в упор его не замечала, а одна случайная встреча в университете так круто изменила мою жизнь именно тогда, когда я совсем не ждала?» «Ди», — Игнат нежно сжал мне руку, «ты мне, может, что-нибудь скажешь?» А я смотрела вперед сквозь лобовое стекло, в глазах блестели слезы счастья. «Разве могла я знать утром, что мой день закончится вот так?» Медленно повернулась и посмотрела в настороженные синие глаза. Игнат все понял, но продолжал ждать ответа. «Я... Ты мне тоже нравишься», — выговорила, стараясь сохранить голос ровным, а крупная слеза непрошенно капнула на наши сплетенные пальцы. «Я согласна стать твоей девушкой. Кажется, автобус приехал». Игнат сверкнул глазами, улыбнулся и лениво оторвался от моего лица. Посмотрел обреченно на автобус. «У нас ведь есть еще время все обсудить, правда?» — Виновато улыбнулся он. «Еще успеем обо всем поговорить». «Конечно!» Потянулась выбраться из машины. Сердце бешено стучало, щеки полыхали огнем. «Боже, мне только что предложили стать девушкой!» Поняла, что глупо как-то убегать вот так, оглянулась на Игната. Некая внутренняя сила подтолкнула нас друг к другу. Не сговариваясь, мы поцеловались. Это был короткий, но осознанный, многоговорящий о чувствах поцелуй. Улыбнулись, и я, вся смущенная, выскочила из машины. Побежала догонять автобус. Довольно Игнат резко стартанул, круто и со свистом развернулся, посигналил и сорвался с места. «Сегодня вечером меня ждали великие дела». Рефлексия поцелуя и разговор с Наташкой. «Слушай, Орлова, ты сияешь, как медный таз. Мой довольный вид не ускользнул от внимания Алены Крикуновой. «У нашей Тихони теперь точно парень завелся!» Огрызнулся Рыжий, выпуская дым от сигареты через нос. «Кто?» — округлила глаза Алена. «Сектант с дурацким именем, кто же еще?» Платон смачно сплюнул. «Он же друг вроде!» — уточнила Крикунова. «Провожает на пары, вечером встречает, другу в губы не целует!» Улиткин разговаривал так, будто меня не было рядом. «Я здесь, вообще-то», — напомнила о себе.